Глава четвертая. Окрестности Джанхота. Скала Парус. Она. Я ненавидела себя за то, что замерла, когда Андрей стал истекать кровью, за утраченный дар, за то, что растерялась, зарычала и стала забрасывать его снегом, чтобы хоть как-то попытаться остановить кровотечение. Потом вспомнила, что так и не выложила из сумки амулет, останавливающий кровь. Конечно, я понятия не имела, подействует ли он сейчас, когда я потеряла дар, но особых вариантов не было. Я высыпала все, что было в сумке на снег, схватила кулон, распахнула шинель, китель, порвала рубашку. «Надо добраться до тела», — приложила артефакт в район солнечного сплетения. Хвала небесам, кровотечение прекратилось. Стряхнула с руки перчатку, прижала пальцы к шее. Пульс был. Больше ничего сделать не могла. Только положить его голову к себе на колени, молить небо о милости и ждать. Грохотало, а замерзший берег, серое мрачное море, где-то рыдали чайки, низкое тяжелое небо. С подозрением поглядывала на сугробы, появившиеся за ночь. «В детстве я любил сюда удирать», — раздался тихий хриплый голос. «Мое любимое место. Хорошо, что нас вынесло рядом, а не впечатало в скалу». «Да», — прошептала я, — «слава небесам, мы остались живы, и ты очнулся». «Мы с Александром удирались сюда регулярно. Как-то нам, по-моему, лет по одиннадцать было». Сделали плод и попытались отправиться в плавание. Конец сентября. Штормила. Нас спасли моряки. Вечером меня порол мой папенька. А, Александр его. Пороть детей? Ужаснулась я. Как можно? Подрастут наши. Подискутируем. Надо же, сам белый. Сосуды на лице полопались, а смеется. Надо отсюда выбираться. Ты замерзнешь. — проворчала я. — Меня надо поцеловать. Прошептала одними губами. — Никакой порки детям! — потребовала я перед тем, как коснуться его губ. — Только если за ложь. Явно о чем-то вспоминая, тихо сказал он. — Так, распорядилась я, поднимайся. — Тебе придется взять на себя наше прикрытие магии. — В каком смысле? — Вот уж кем я никогда не была, так это магом. Улона связи нет, у меня ни капли энергии. Нам идти около трех километров берегом. Горами короче, но туда мы соваться не станем, слишком рискованно. Как ты видишь, все завалено снегом. Необходимо передать мне часть энергии, чтобы я поднялся. И сделать, чтобы перед нами расстилалась узкая, но плотно утоптанная тропинка. Но я этого делать не умею. Первый шок прошел, и к горлу подступил страх осознания того, что случилось. Холодный, липкий, безжалостный. «Придется научиться. Надо будет выбраться сюда летом. Если оплыть скалу под водой, появляется удивительное чувство. Свобода, наверное». Я закатила глаза. «Романтичный мужчина — это, конечно, замечательно. Вот только не вовремя. Будем строить плод?» Злость свернула самообладание, подумалась о том, какой он сильный и мудрый. Это он меня отвлекает разговорами специально, чтобы не впала в истерику. Нет, как корабельных дел мастер я никуда не гожусь. Угоним корабль у военных. Они меня простят. Он замолчал, вглядываясь в небо, которое далеко-далеко у горизонта было не серое, как все вокруг, а какое-то тревожно-синее. Возьми свой браслет. Рассмотри камни, расслабься, просто смотри. Раздался его голос. Вокруг покой, тебе спокойно. Дыши вместе с морем, в такт набегающим волнам. Море сильное, очень, очень сильное. Ты можешь попросить частичку этой силы. Она проходит через тебя, и ты оставляешь ее в браслете, распределяешь в камнях по узору, вплетаешь в нити. Я слышала его голоса и не слышала своих мыслей. Я была с морем, с каждым его ударом о землю. Я была самим морем, его легкими, его сердцем, его душой. Ира, Ира, хватит! Я поняла, что меня тормошат, и недовольно скинула чью-то руку. Ирочка-ласточка, его губы почему-то теплые на моих губах. Девочка моя, возвращайся ко мне, я тебя люблю. И я послушалась, тяжело вздохнула, возвращаться не хотелось, но послушалась. Распахнула глаза и увидела близко-близко встревоженное лицо Андрея. «Все хорошо», — громко сказала я. «Во мне что-то бурлило, переливалось, искрилось». Он расстроенно покачал головой. «Я и забыл, что ты никогда не работала с внешними энергиями. Так глубоко погружаться нельзя, можно и не вернуться». Когда нас учили, то страховали, а я сейчас лишён магии. — Все хорошо, — упрямо повторила я, по-прежнему не понимая, чего он такой насупленный и немного обижаясь, что не радуется вместе со мной. — Что мне теперь надо делать? — Надень свой браслет мне на руку. Мой рассыпался. — Я так и сделала. — Теперь поднимемся и идём. — Ты говорил про тропинку. Как ее сделать? По такому глубокому снегу мы будем брести несколько дней. А ты представь, только в деталях. Чем подробнее, тем лучше то, что ты хочешь. Только делай тропинку узкой, иначе сил не хватит. И у меня получилось. Мы брели, пошатываясь. Андрей шел, опираясь на мое плечо, а я ощущала себя почти целительницей и была счастлива. Потом мы взбирались по ступенькам. К счастью, их успели расчистить. Несколько сотен метров, и мы дома. Дошли до спальни. Андрей рухнул на кровать, прямо в одежде, пропитанной кровью. Лицо приобрело землистый оттенок, который мне совсем не понравился. «Где взять кулон в связи?» — потрясла я его за плечи. «В кабинете». Не открывая глаз, ответил он. «Не надо меня тормошить». «Где он лежит?» «В ящике стола». «Где ключ от кабинета?» — продолжила я. «В кармане». — Дай сюда! — зарычала я. — Держи. Я схватила его и побежала звать на помощь. — Семен Семенович! — нажимая на все камушки разом, кричала я, вызывая генерала Макарова, с которым я познакомилась в обед. — Небеса! Как, кажется, давно это было! — Князь Радомиров ранен! Нужна помощь целительницы! И через целую вечность до меня донесся голос. — Ирина Алексеевна, вы живы? — Живы! Помощь пришла, пусть не так быстро, как хотелось, порталами пользоваться не рискнули, поэтому генерал Макаров и целительница добрались в экипаже. Я успела раздеть князя и обтереть его от запекшейся крови, нервно прислушиваясь к прерывистому дыханию, злясь на свою беспомощность, чувствуя в себе силы, но, как я ни старалась, не смогла призвать свой дар. Раньше мне достаточно было прислушаться к человеку, раствориться в биении его сердца, прожить несколько ударов, и я знала, и чем он болен, и какая помощь требуется. Сейчас же я не слышала. Конечно, могла нащупать пульс, догадаться по косвенным признакам, что происходит, но как не вслушивалась до шума крови в висках, до тянущего назад гула в затылке, я не слышала. «Ирина Алексеевна!» Наконец-то чьи-то голоса внизу. Выскочила навстречу. Чуть не упала, голова сильно кружилась, но побежала в коридор, чтобы встретиться с сильно постаревшим за эти сутки Семеном Семеновичем. За ним шла немолодая женщина в белой одежде целительницы. Она как-то странно посмотрела на меня, но мне было не до этого. «Пойдемте скорее!» — торопила я. Мы зашли в спальню. Андрей выглядел плохо, по всему телу были разбросаны черные точки от полопавшихся сосудов, в себя он тоже не приходил, целительница опустилась рядом с ним на кровать, замерла, я буквально чувствовала ее погружение, но так же сделать не могла, истощен магически, большая, но не критическая кровопотеря, небольшой ожог на левой руке, у него браслет энергии, пеплом осыпался, пояснила я. «В остальном?» — продолжила целительница. «Ничего особенного. Дать выспаться, хорошо покормить. Можно подпитать энергией, только слегка», — обратилась она к генералу. «Надо дать организму возможность восстановиться самостоятельно», — Семен Семенович радостно закивал. «Сейчас все сделаем в лучшем виде, Тамара Ильинична». И он, сосредоточившись, закрыл глаза. Я облегченно вздохнула. «Так, теперь вы!» — посмотрела на меня целительница. «Что же вы, Ирина Алексеевна, о себе не заботитесь? Оказали помощь великому князю, так надо же и себя вылечить!» «Я не могу никого лечить!» — уже привычно проговорила я. «Дар ушел!» «А как вы кровь остановили?» — удивилась целительница. «У меня в сумке был артефакт, я его использовала». «Простите!» — как-то смутилась целительница. Не знала. Так, давление высокое, пульс скачет, левая рука повреждена. Я вспомнила, как в телепорте, в заполнившей все тьме, меня за запястье схватил Андрей. Странно, я и не почувствовала. Сейчас я вам помогу, только расслабьтесь. Целительниц тяжело лечить. Повторяю, я больше не... Начала я. Тамара Ильинична раздраженно подняла ладонь вверх. Сила в вас бурлит, улыбнулась она мне. «Никуда она не делась. Вы не потеряли дар, Ирина Алексеевна. Вы не можете лечить. Почему, я не знаю, но в остальном я уверена, что не ошиблась. Вы уж поверьте моему опыту, дорогая».